Глава восьмая. В бой идет король. Стало быть, осталось лишь войско короля. Брюне, подлей нам еще немного м о з а л ь с к о г о Кто кто? Ротарей? Ах, тот, из Велина. Мы увидим его завтра? Нет, это будет, пожалуй, рановато. Мы пробудем здесь три дня, потому что с этой погодой, ведь стоит настоящая весна. Мы и так едем быстрее, чем предполагали. Смотрите-ка, декабрь на дворе, а наливаются почки. Да, король Иоанн остался на поле Мопертюи. Мопертюи. Как это я раньше не заметил? Если часто и бездумно повторять имена собственные. Как-то не чувствуешь их смысла, Мопертюи. Потери. Надо было бы п о с т е р е ч ь с я и не ввязываться в бой, раз само название поле звучит столь зловеще. Сначала король увидел, как беспорядочно отступали рыцари его брата Орлеанского, даже не вступив в схватку с неприятелем. Потом видел, как бежали. Разгромленные англичанами войска его старшего сына, хотя бой только-только начался, безусловно, он был раздосадован, но решил, что ничто еще не потеряно. Его собственная армия превосходила численностью всех англичан вместе взятых. Будь он более искушенным полководцем, он безусловно понял бы все размеры опасности и тут же изменил бы свой план атаки. Но король Иоанн мешкал и мешкал и тем самым дал врагу возможность повторить против него тот самый маневр, который им так блестяще удался. Они обрушились на королевское войско, держа копья на п е р е в е с и прорвали его ряды. Бедный, бедный Иоанн II. Его отец, король Филипп, был разбит п р и к р ы с и лишь потому, что бросил свою конницу. Против английской пехоты, а он, Иоан, потерпел поражение при Пуатье лишь потому, что поступил наоборот. Ну что можно поделать, когда перед тобой бесчестный враг, который всякий раз выбирает иной род оружия, чем ты, и ведет бой по-иному? Вот что он мне говорил потом, когда мы с ним вновь у виделись. Он повел на н е п р и я т е л я пехоту. И англичане, будь они благородными людьми, обязаны были поступить точно также. О, тут наш и о а н н не исключение. Сколько г о с у д а р е й сваливают свое поражение на противника, который не пожелал д е с о б л ю д а т ь правил, н а в я з а н н ы й ему игры. И он сказал мне еще, что великий гнев, охвативший его при виде коварства англичан, удесятерил его мощь. Он не чувствовал даже тяжести доспехов. Его железная п а л и ц а переломилась надвое, та самая п а л и ц а которая сразила десятки неприятельских солдат. Впрочем, он предпочитал именно оглушать людей, а не перерубать их пополам. Но коль скоро у него осталось лишь о б о ю д о о с т р а я б о е в а я секира, он размахивал ею, к р у т и л над головой, обрушивая на врага. Казалось, какой-то обезумевший дровосек. Крушит стальной лес. Никогда еще люди не видели столь лютого бойца. Он ничего не чувствовал, ни усталости, ни страха, одну лишь ярость, ослеплявшую его сильнее, нежели кровь, которая текла из рассеченной левой брови. А ведь только что он был так уверен в победе. Она была, что называется, в его руках. И вдруг все разом рухнуло. из-за чего, из-за кого, из-за Клермона, из о д р и г е м а из з обоих его непокорных маршалов, бросившихся в бой слишком рано, из-за этого старого о слакана Табля, д а п у с т ь сдохнут все подряд. Тут он мог быть спокоен, наш добрый король, хоть это его желание сбылось. г е р ц а к а ф и н с к и й тоже был мертв, его тело вскоре обнаружат под кустом. пронзённое копьем и затоптанные конскими копытами маршал Клермон был мёртв, в него впилось столько стрел, что труп его напоминал распущенный павлиний хвост. Адригема, у которого была рассечена ляжка, взяли в плен. Ярости, гнев, всё было потеряно, но король Иоанн думал лишь об одном: убивать, убивать, убивать всех, кто попадётся под руку, а потом... б у д ь что будет, пусть разорвется сердце и наступит смерть. Его голубой плащ с вышитыми на нем лилиями Франции превратился в лохмотья. Он видел, как у п а л а его африлама, к о т о р ы й храбрый ж о ф р о а д й Шарни крепко прижимал к груди. На него напало пятеро англичан, какой-то валлийский лучник или ирландский вилан, вооруженный плохоньким ножом, каким орудуют мясники. в о л о к с собой священное знамя ф р а н ц и и Король скликал своих: "Ко мне Артуа, ко мне Бурбон". Ведь только-только они были рядом. Конечно были, но сейчас сын графа Робера, н а в е т ч и к погубивший короля Наварры, гигант, дурачок, мой кузен и о в а н мой кузен и о а а н был захвачен англичанами. И брат его Карл Артуа тоже, и отец супруги д о ф и н а его высочество Бурбон тоже. К о мне, Реньё, к о мне, епископ, молись, пусть услышит тебя Господь. Но если Реньё шу во и беседовал сейчас с Господом Богом, то беседовал лицом к лицу. Труп епископа Шалонского лежал где-то неподалеку. И под железное его м и т р о й навеки закрылись глаза. Никто не отозвался на зов короля, и лишь один голос, ломающийся, мальчишеский голос, крикнул: "Берегись, отец, берегись, опасность права, поберегись!" И только на миг вспыхнула в душе короля надежда, когда он увидел, что Ланда, Вудене и Гешар вновь появились на поле битвы и все трое верхом на конях. Значит, беглецы с похватились, а за ними вот-вот п р и с к а ч у т на полном галопе ему на подмогу войска принца. Где мои сыновья? В надежном месте, сир. л а н д а е и Вудене бросились в атаку. Одни позже король узнал, что оба пали, были убиты. Ибо с п а с ш и п р и н ц е в они вернулись на поле брани, да бы никто не посмел обозвать их трусами. Один только сын младший. любимец отца остался при короле и все кричал ему слева отец берегитесь отец отец берегитесь теперь опасность справа но этот сын скажем прямо скорее мешал королю чем помогал меч был слишком тяжел для ребячих рук чтобы служить грозным оружием иной раз королю Иоанну приходилось отстранять своей с е к и р й этот бесполезный меч чтобы отбиваться от нападающих Но хоть один о н не сбежал, его маленький Филипп. Вдруг король Иоанн увидел, что его окружили человек двадцать ратников таким плотным кольцом, что ни один не мог даже взмахнуть копьем и услышал крик: "Это король, это король, хватай короля!" И в этом страшном кольце хоть бы одна французская кольчуга. На тарчах и щитах гербы не ф р а н ц и и а только английские или г а с к о н с к и е Сдавайтесь, сдавайтесь, не то вам конец, вопили они. Но обезумевший король ничего не слышал и продолжал махать секирой, узнав его. Англичане чуть отступили. Черт возьми, да они намерены взять его живьем? А он рассекал воздух. Справа, слева, особенно же справа, потому что левая бровь кровоточила и кровь застилала глаз. Отец, берегитесь! Вдруг король почувствовал удар в плечо. Тут какой-то огромный рыцарь протиснулся сквозь толпу, раздвинул своим грузным корпусом стальную стену, работая на л о к о т н и к а м и и вырос перед королем, который уже задыхался, рубя секирой воздух. Нет, нет, какой же это Иоанн Артоа? Я же вам сказал, что его взяли в плен. Звучным голосом рыцарь крикнул по-французски: "Сир, сир, сдавайтесь!" Тогда король Иоанн перестал к р у ш и т ь пустоту, оглядел людей, державших его в кольце, и ответил рыцарю: "Кому я сдаюсь? Кому? Где мой кузен принц Уэльский? Я с ним буду разговаривать, сир." Его здесь нет, но сдайтесь мне, и я провожу вас прямо к нему, ответил гигант. А кто вы такой? Я Дени де Морбек, рыцарь. Но вот уже пять лет я живу в английском королевстве, раз не могу жить в вашем. Морбек, осужденный за человека убийство и за то, что пошел войной на соседей, был братом того самого. Жана де Морбека, который так хлопотал за н а в а р ц е в п р и н и м а я деятельное участие в подготовке соглашения между Филиппом де Эвре и э д у а р д о м III. Ох, судьба, она любит перемешать карты и подбросить перцу в м е с и в о бедствий, дабы стало оно еще горше. Сдаюсь вам, сказал король. И он бросил свою боевую секиру на траву. Снял свою латную рукавицу и вручил ее г и г а н т у р ы ц а р ю Потом, на мгновение застыв на месте, с залитым кровью глазом, он покорно подставил голову под рухнувший на него позор поражения. Но вот уже снова вокруг него поднялся шум, его толкали, тащили куда-то, жали, на него навалились, так что он чуть не задохнулся, грубо трясли. Двадцать молодчиков кричали хором: "Я его схватил! Нет, я! Это я его схватил!" И заглушая остальных, о рал какой-то гасконец: "Он мой! Я первый на него напал. А вы, Морбек, явились, когда дело уже было сделано." На что Морбек отвечал: "Чего это вы вопите, труа? Ведь он сдался мне, а не вам. И все потому, что взять в плен короля Франции." Это выгодно, ох, как выгодно! Тебе и почет, тебе и деньги. И каждый старался уцепиться за короля, доказывая тем свое на него право. Бертран де Труа схватил его за руку. Кто-то схватил за шиворот, так что король в тяжелых доспехах рухнул на землю. Они его чуть было на куски не разорвали. Сеньоры, сеньоры! кричал король. Соблаговолите отвести меня со всей учтивостью, а также и моего сына к принцу моему кузену, и не деритесь из-за того, кто взял меня в плен. Я достаточно могуществен, чтобы озолотить всех вас. Но они не слушали его. Они по-прежнему вопили: это я его схватил. Нет, он мой. И они, эти рыцари, эти с п е с и в ы е горлопаны, затеяли между собой драку, угрожающие нацелив на соперника железные свои когти, грызлись между собой за короля, как псы г р ы з у т с я за кость. А теперь посмотрим, что поделывает принц Уэльский. Добрый его в е начальник Джон ч а н д а с Прискакал к нему, и оба стояли на пригорке, откуда открывалось почти все поле боя. Их кони, сокровавленными ноздрями, были все в пене, и с у д и л стекали струйки слюны. Они и сами ели, переводили дух. Мы слышали, и я и он, как оба мы жадно заглатывали воздух. Рассказывал мне потом Чандас. По лицу принца бежал пот. И стальная сетка, прикрепленная к шлему и закрывавшая лицо и плечи, мерно вздымалась при каждом вздохе. Перед ним, куда ни кинь взгляд, повсюду развороченные полисады, примятые кусты, вытоптанные виноградники, повсюду тела убитых людей и лошадины е трупы. Там никак не желающая и з д ы х а т ь лошадь била в воздухе копытами. Здесь полз по земле воин в доспехах. А чуть дальше трое оруженосцев несут подножию дерева умирающего рыцаря. И повсюду валейские лучники и ирландские ратники обшаривали трупы. Издалека еще доносился порой звон мечей, там еще шел бой. Английские рыцари спустились в долину и окружили кольцом остатки французского войска, пытавшегося прорваться. Первым заговорил Чандос. Благодарение Богу, нынешний день ваш день, ваше Высочество. Верно, по воле Божьей это так. Мы взяли верх, ответил ему принц. И Чандас продолжал: по-моему, лучше остаться вам здесь и разместить в а ш е л и ч н о е в о й с к о возле вон того кустарника на вершине холма, тогда к вам стекутся все ваши люди, рассыпавшиеся по долине. Да и вам там будет прохладнее, потому что смотрите, как вы разгорячились. А преследовать нам больше некого. Таково и мое мнение, подтвердил принц. И пока стяг с вышитыми на нем львами и лилиями выдружали в кустах и трубили, трубили трубачи, играя сбор, принц Эдуард снял свой шлем, тряхнул белокурыми кудрями, утёр мокрые усы. н у и денёк. Признаем же, что принц не щ а д и л нынче живота своего, скакал без устали по дороге, чтобы его видело всё его войско, подбадривал своих лучников, увещевал своих рыцарей, решал, куда послать подкрепления. Ну, конечно, в основном-то решали его маршалы, Варвик и Саффолк, но принц всегда был рядом и успевал бросить им из седла. Хорошо, хорошо, вы действуете правильно. Откровенно говоря, он лично принял лишь одно решение. За то самое важное и благодаря этому решению слава сегодняшнего дня по праву принадлежала ему, когда он увидел, что войско герцога р л я а н с к о г о отходит беспорядки под напором собственной же отступающей конницы. Он тут же велел посадить в седло своих людей, чтобы уже самому проделать тот же маневр, когда подойдут войска герцога норманнского. Сам он бросался в схватку раз десять. Людям казалось, будто он воистину везде сущ. И каждый, подъезжая после боя к принцу, повторял ему это: ныне ваш день, день вашей славы, эту великую дату сохранит память людская. ныне ваш день вы свершили чудо дворяне из его личной охраны и придворная ч е л я д ь т р о п и л и с ь разбить ему шатер и они подогнали повозку укрытую в надежном месте где было приготовлено все для трапезы сиденья столы к у в е р т ы вина а принц все не мог решиться сойти с коня словно победа еще не была одержана Где же король Франции? вопрошал он своих оруженосцев. Видел его кто-нибудь или нет? Он был словно в а х м е л ю после ратных трудов и гонял коня по всему пригорку, готовый вступить в решающую последнюю схватку. И вдруг он заметил среди вересковых зарослей неподвижно лежащего воина в кирасе. Рыцарь был мертв. Все о руженосцы покинули его, кроме одного раненого старика с луги, забившегося в густой кустарник. А рядом с рыцарем лежало его знамя на пурпуровом поле гербы ф р а н ц и и Принц приказал снять с убитого шлем. Да, да, Аршамбо, вы угадали. Это был мой племянник. Это был Робер дю р а ц ц о Я не стыжусь этих слез, конечно, повинуясь лишь голосу собственной чести, он совершил то, что часть церкви, да и моя тоже, должна была бы ему запретить. Но я его понимаю, и к тому же он был храбрец. И не проходит дня, чтобы я не молил Господа отпустить ему это невольное п р е г р е ш е н и е Принц приказал. своим оруженосцем, положите рыцаря на щит, отнесите его в платье, передайте от моего имени тело его кардиналу п е р е г о р с к о м у и передайте также ему мой поклон. Вот как я узнал, да, да, что англичане одержали победу. И подумать только, еще нынче утром принц Уэльский готов был подписать мирное соглашение отдать всю свою военную добычу и в течение семи лет не поднимать против Франции оружия. Когда мы с ним на следующий день увиделись по оте, он не приминул меня за это упрекнуть, да еще как упрекнуть. Он выложил все на чистоту, что я мол хотел сыграть на руку французам. что я обманул его преувеличив их силу, что я мол бросил на чашу весов авторитет Святой Церкви, лишь бы склонить его к перемирию. На что я мог ответить ему лишь одно: мой добрый принц, из любви к Богу вы истощили все средства, дабы сохранить мир, и воля Божья свершилась. Вот что я ему сказал. Но тут на пригорке появились Варвик с с Аффлком, о а с ними и лорд Гобхем. Известно вам что-нибудь о короле Иоанне? – спросил их принц. Нет, во всяком случае мы ничего не видели, но мы почти уверены, что он либо погиб, либо взят в плен, так как при королевском войске его нет. Тут принц обратился к ним. Прошу вас, поезжайте немешко и обскочите поле боя. Я хочу знать всю правду. Найдите мне короля Иоана. Англичане разбрелись, рассыпались, чуть ли не на два лье в окружности. Тут шла охота за каждым человеком, его преследовали с обнаженными мечами, которые изредка со стуком скрещивались. Теперь, когда день оказался победным днем, Каждый преследовал врага ради личной своей выгоды. Еще бы! Все, во что облачен захваченный рыцарь, принадлежит его победителю. И оружие, и доспехи, и драгоценностей. А ведь бароны короля Иоанна любили щегольнуть золотом. Многие надевали даже золотые пояса. Это не говоря уже о выкупе, о сумме, кое во о будет еще вестись долгая торговля. И в конце концов сумму назначат в соответствии с положением и рангом пленника. Французы народ чванливый, и пускай поэтому сами определяют, сколько за них следует уплатить. Так что можно смело положиться на их числавие. Стало быть, каждому свое везение. Те, кому посчастливилось схватить такого как Иоанн Артуа или граф Вандомский. или граф т а н к а р в и л ь с полным основанием мечтали о постройке нового замка. Те, которые взяли в плен какого-нибудь незначительного дворянина, имеющего право распускать знамя, или просто пажа накануне посвящения в рыцари, смогут только обновить у себя в зале обстановку или подарить своей даме несколько платьев. И кроме того, принц за беззаветную отвагу в бою. наградить смельчака. Наши люди гнали разбитых до самых ворот Пуатье, объявил Жан де Граи из б ю ш а Один из его рыцарей, вернувшись из-под стен Пуатье с богатой добычей, о н р а з д е л всего лишь четырех французов просто потому, что больше не мог с собой увезти, рассказал, что там скопилось множество людей. Ибо жители Пуатье наглухо заперли ворота, и перед ними прямо на дороге шло жестокое побоище. А теперь французы сдаются в плен еще только завидев издали англичанина. Самые обычные лучники и те взяли в плен по пять, по шесть человек. Никогда еще никто не слыхивал о таком разгроме. Король л о а н тоже там? – спросил принц. Разумеется, нет. Мне бы доложили. И тут у подножия холма показались Варвик с Гобхамом. Они шли пешком, ведя подусцы своих коней, стараясь у г о м о н и т ь с о провождавших их людей. Человек двадцать рыцарей и оруженосцев, а они эти двадцать, размахивая руками, стараясь, видимо, воспроизвести в лицах недавнюю схватку, орали, перебивали друг друга по-английски, по-французски, по-гасконски. Перед ними шагал еле волоча ноги, спотыкаясь на каждом шагу, смертельно усталый человек. И голой рукой держал золотую н рукавицу ребенка в полных боевых доспехах. Отец и сын шли бок о бок, и на груди у каждого красовались лилии на превратившихся в лохмотья шелковых плащах. Назад, не смейте приближаться к королю, к я желе это ему не требуется, кричал Варвик с порщиком. И тут только Эдуард Уэльский, принца Квитанский, герцог к а р н у э л ь с к и й понял, осознал, объявил всю необъятность своей победы. Король, король Иоанн, владыка самого крупного и самого могущественного королевства во всей Европе, мужчина. и ребенок медленно приближались к нему. Ах, этот миг коему суждено навеки запечатлеться в памяти людской. Принцу п о ч у д и л о с ь будто весь мир смотрит сейчас на него. Он сделал знак своим дворянам, чтобы те помогли ему сойти с коня. Тут только почувствовал он, как о д е р е в е н е л и поясницы и ляжки. Он встал у входа в свой шатер. катившееся к западу солнце ронзало всю рощицу золотом своих лучей. Они, все эти люди, были бы от души удивлены, если бы им сказали, что час вечерний уже прошел. Эдуард прочинул обе руки, как бы желая схватить дар, который подносили ему Варвик и Гобхем, дар самого провидения. Король Франции, хоть и согбенный грузом переменчивой судьбы, Был ростом выше принца. Он ответил своему победителю тем же жестом, и обе его руки, одна голая, вторая в латной рукавице, протянулись к принцу. Так они простояли секунду, не обменявшись крепким рукопожатием, а только приложив ладонь к ладони. И тут Эдуард чуть было не растрогал до слез всех своих рыцарей. Он был. Сын короля, а его п л е м я н н и к о м был сам король, короновавшийся в Реймсе. Когда, по-прежнему не упуская рук Иоана, Эдуард низко склонил голову и даже сделал вид, что хочет преклонить одно колено, почет незадачливой доблести, все, что возвеличивает того, кто побежден нами, возвеличивает и нашу победу, и у этих закаленных бою людей. Перехватило дыхание. Присядьте, сир, мой кузен, сказал Эдуард, приглашая короля и о а н н а войти в его шатер. Разрешите мне подать вам вина и пряностей, и не в з а щ и т е что ужин будет более чем скромный. Сейчас мы сядем за стол. Его слуги суетились на пригорке, натягивая навес. п р и д в о р н а я ч е л и т ь принца прекрасно знала свои обязанности. А у поваров всегда припасены про запас паштеты и мясо. Если чего не хватит, пошарим в кладовых у монахов мопертюи. Принц сказал еще: ваши родичи и бароны будут счастливы присоединиться к вам. Сейчас велю их кликнуть и разрешите перевязать вашу рану на лбу – свидетельство великой вашей отваги.